Глава 298. Сила. В первом матче Ван Дун встретился с весьма умелым и ванянским игроком по имени Надд, который считался восходящей звездой Лунной Академии Сиянье. Надд был рад встретить соперника с Земли, поскольку считал игроков с Марса слишком слабыми, а представителей Каэдии слишком сильными. Это был его первый турнир, поэтому даже уверенный в себе и ванянин Хотел сразиться с соперником среднего уровня, чтобы поскорее привыкнуть к турниру. Два игрока приступили к разминке. Вандун спокойно выполнял свои обычные упражнения, слушая приветственные крики зрителей. Сегодня хороший день, чтобы начать побеждать, подумал он. Остальные участники Эйрланга уже завершили свои матчи, поэтому все собрались на трибунах, чтобы поддержать Вандуна. Тем не менее, из-за низкой популярности участников, на трибунах набралось в два раза меньше зрителей, чем на матчик Карла. Причем большинство из них были членами клуба «С», которые пришли сюда исключительно ради своего лидера. Многие по-прежнему считали их студентами второго сорта, поэтому тот факт, что сразу три участника «Эйрланга» вышли в финальный этап турнира, стал для них грандиозным достижением. «Вперед, капитан!» – громко закричал Карл, не в силах скрыть волнение от своей недавней победы. На арену пришли несколько студентов из Сияния, но остальная аудитория была обычной публикой. В этот момент на трибунах показалось еще пара зрителей. Но их заметили абсолютно все. Красивая девушка и очаровательный мальчик-подросток. Их появление было ослепительным и привлекло куда больше внимания, чем сами участники матча. Это был Эванянский принц из дома Доуэр и молодая леди из дома Джан. Почему эти двое пришли сюда? Глаза Надда моментально загорелись от волнения, поскольку он не сомневался, что два почетных гостя пришли посмотреть на его выступление. Сердце парня наполнилось бесконечной гордостью, а адреналин буквально захлестнул его тело. Надд решил действовать более смело и показать свое лучшее выступление, чтобы полностью сокрушить соперника. Между тем, Ван Дун лишь усмехнулся, уверив, что потрогал, объединился с Джан Зин. «А он очень уверен в себе. Ты не находишь? Вместо подготовки к битве с тобой, он развлекается в космических сражениях», тихо сказала Джан Зин. Она была намного умнее Лиши Миня, и раз уже даже он смог определить личность шутника Эйнхерия, основываясь на его исчезновении, во время Нортонской кампании, то для Джан Зин это и вовсе было плевым делом. Кроме того, она полностью доверяла интуиции Патрокла. И все же Джан Зин никогда бы не подумала, что спасенный ей на Нортоне мальчик станет тем, кому суждено изменить ход человеческой истории. Девушке было очень обидно, что она не смогла сделать этот элементарный вывод, когда впервые увидела Вандуна на Нортоне. В конце концов, Джан Дзин лучше всех понимала, что никто, кроме наследника Война Клинка, не сможет выжить на этой дикой планете в течение целого года, пребывая в полном одиночестве. И, наконец, только одна тактика может обмануть тактику Воли Небес семьи Джан. Девушка снова вспомнила то необыкновенное чувство, которое испытала при первой встрече с Ван Дуном. Она понимала, что этого юношу ожидает еще очень долгий путь. Этот мир уже сильно изменился, и даже если Джанзин могла догадаться, чем все закончится, она не собиралась вмешиваться в грядущие события. В конце концов, эта эра принадлежит сильнейшим. На красивом лице Патрокла появилась едва заметная улыбка, но он не стал отвечать на вопрос Джанзин. Впрочем, она этого и не ожидала. Все девушки на арене сосредоточили свое внимание на Патрокле. Пока одни лишь изредка поглядывали в его сторону, Другие откровенно строили парню глазки. Многим казалось это довольно забавным. Ведь если эванянский принц столкнется на турнире с девушкой, ему даже не придется вступать в бой, поскольку его безупречной красоты будет более чем достаточно, чтобы соперница бросилась к его ногам. В Патрукле просто не было никаких недостатков. В отличие от большинства эванян, он даже не имел присущего их расе высокомерия. Другими словами, Единственный недостаток наследника дома Доуэр заключался в его абсолютном совершенстве. Только одним своим существованием он оспаривал авторитет бога. Тем не менее, вся эта суета не имела никакого отношения к Ван Дуну. Матч начался. Увидев первоначальную формацию Нада, Ван Дун сразу определил, что его соперник собирается сосредоточиться на раннем нападении. Оба игрока одновременно отправили своего разведчика типа «Мираж». Очень скоро два разведчика столкнулись друг с другом, и Над без раздумий начал атаковать. Всего через три секунды после начала боя юнит Надда взорвался и развалился на куски, а Ван Дун начал уверенно продвигаться вперед. Зрители разразились волной аплодисментов. Все это время члены клуба «С» серьезно беспокоились за выступление Ван Дуна. Но увидев его уверенную атаку, ребята моментально пришли в восторг. Надд решил положиться на свой высокий АПМ, но был полностью подавлен напором соперника и окончательно упустил инициативу. Чтобы вернуть контроль над сражением, он начал отправлять свои корабли в самоубийственную атаку. Однако Ван Дун с легкостью отразил все удары, после чего перешел в контрнаступление и полностью сокрушил оборону Надда. Битва продолжалась чуть меньше 7 минут. Джандин была немного разочарована выступлением Надда, хотя и понимала, что, появившись на арене вместе с Патроклом, они, скорее всего, нарушили его концентрацию и отвлекли от битвы. Потеря корабля-разведчика в начале матча не имела особого значения, но из-за чрезмерного желания показать свои способности, Над начал действовать слишком агрессивно, даже не завершив подготовку флота. В конечном итоге именно стремление проявить себя привело к его поражению. Ван Дун не испытывал желания праздновать победу. Бой оказался слишком легким. Начался второй раунд, и пока Над пытался смириться со своим первым поражением, его флот был полностью истреблен Ван Дуном. Еще один катастрофический провал. Проиграв два раунда подряд, Над заметно побледнел. Ему потребовалось два поражения, чтобы осознать реальную силу своего противника и, наконец-то, очнуться от своих иллюзий. Оказавшись на грани поражения, Над понял, что после следующей ошибки он бездарно вылетит из турнира. Эта мысль оказывала на парня чудовищное давление, и он больше не решался взглянуть на двух почетных гостей. Он снова и снова думал о том, как они разочаруются в нем, и этот страх довел разум парня до предела. Руки Надда бесконтрольно дрожали, из-за чего он не смог выполнить даже самые элементарные маневры, и Ван Дун моментально сокрушил его. Все понимали, что Над не сумел показать достойную игру из-за слабого самоконтроля, но именно в этом заключается непредсказуемость космических сражений. Даже малейшая ошибка может свести на нет сотни часов упорных тренировок. Среди участников было немало людей вроде Надда, которые сильно нервничали и не могли справиться со своим напряжением. Но были и те, кто получал от эмоций новые силы и показывал свои лучшие выступления, как это делал Карл. Зрители приветствовали победу Вандуна. Таким образом, Эйрланг и Кайпу стали единственными академиями Земли, чьи учащиеся в полном составе прошли через первый матч плей-офф. Саманта тоже отправила своим ученикам сообщение, поздравив их с первой победой, и пожелав удачи в следующих матчах. «Что ты о нем думаешь, Дзин?» «Могу сказать, что он сильнее, чем кажется, и у него наверняка есть пара козырей, но не переусердствуй, хорошо? Хоть я и понимаю, на что ты надеешься», с улыбкой ответила девушка, стараясь скрыть свое волнение. Джан Дзин сильно сомневалась, что старейшина семьи Джан поверит в ее историю, даже увидев все собственными глазами. Это была слишком грандиозная новость, из-за чего девушка просто не могла рассуждать спокойно и беспристрастно. Но в таком состоянии семья никогда не воспримет ее всерьез. Именно поэтому Джан Дзин решила дождаться, когда Патрукл подтвердит их общее предположение. «Мне понадобится твоя помощь, Дзин. Не позволяй этой информации покинуть Луну. Я не хочу, чтобы СМИ беспокоили его». «Похоже, ты весьма уверен в своей правоте». Юноша слегка улыбнулся. «Дзин, ты веришь в судьбу?» Патрукл всегда мечтал найти противника, который, как и он сам, полностью отдает себя битве. Именно поэтому он был немного разочарован, когда узнал, что Ван Дун тратит время на космические сражения, вместо того, чтобы сосредоточиться на подготовке к боям металл. Принц Иванян был убежден, что Ван Дун делает это из-за лишней самоуверенности, а может и вовсе хочет потешить свое самолюбие. Джан Дзин точно знала, о чем думает Патрокл, но интерпретировала действия Ван Дуна совершенно по-другому. Пускай она встречалась с ним всего несколько раз, но девушка была уверена, что этим парнем не движет тщеславие или гордость. Именно поэтому она была убеждена, что за его участием в турнире стоит нечто большее, чем возможность блеснуть своими навыками. Так или иначе, Но Джанзин была крайне заинтригована этим загадочным парнем. Кроме того, она полностью доверяла интуиции Патрокла, которая проявляется особенно сильно, если юноша воспринимает своего противника всерьез. Хотя это и случалось довольно редко. В это же время в одном из конференц-залов Земли двое молодых людей обменялись вежливыми улыбками. «Братли, поздравляю тебя с успехом!» «Большое спасибо, брат Портон», — с улыбкой ответил Ли Минь. «Я знаю, что ты сейчас очень занят, но у меня есть для тебя хорошие новости. Я сократил число возможных кандидатов до пяти». С этими словами Портон взмахнул рукой и вызвал виртуальную проекцию, на которой содержалась подробная информация о пяти подозреваемых. Он до сих пор пытался найти настоящего шутника Эйнхерия. Ли Минь слегка улыбнулся и ответил. «Кем бы он ни был, я знаю, что он обязательно будет участвовать в большом турнире». Ха -ха. брат Ли, будь я на твоем месте, то непременно прикончил бы этого мерзавца за то, что он посмел высмеять твоего великого предка. Своими действиями он опозорил весь дом Ли!» — гневно заявил Портон.